В общем, направлении в сторону Персидского залива признается центром территориальных устремлений Советского Союза. Четвертое. Предусматривается, что Япония откажется от своих прав на угольные и нефтяные концессии на Северном Сахалине. В соответствии с вышеупомянутым проект протокола о разграничении сфер влияния схематично изложенный имперским министром иностранных дел, должен быть изменен таким образом, чтобы центр территориальных устремлений Советского Союза был перемещен южнее Батуми и Баку в общем направлении в сторону Персидского залива. Точно так же проект протокола или соглашения между Германией, Италией и Советским Союзом в отношении Турции должен быть дополнен таким образом, чтобы гарантировать базу для некоторого количества военно-морских и сухопутных сил СССР в Босфории и Дарданеллах на условиях долгосрочной аренды. Предполагается, что в случае заявления Турции, ее желании присоединиться к пакту четырех держав, три державы Германии, Италия и СССР гарантируют независимость и территориальную целостность. Турции. В протоколе должно быть указано, что в случае, если Турция откажется присоединиться к Пакту четырех держав, Италия и СССР совместно вырабатывают и практически применяют военные и дипломатические санкции. Относительно этого должно быть заключено отдельное соглашение. Кроме того, необходимо согласовать А. Третий секретный протокол между Германией и Советским Союзом относительно Финляндии. Б Четвертый секретный протокол между Японией и Советским Союзом об отказе Японии от нефтяных и угольных концессий на Северном Сахалине в обмен на соответствующую компенсацию. В. Пятый секретный протокол между Германией, Советским Союзом и Италией с признанием того факта, что Болгария географически расположена внутри зоны безопасности черноморских границ и что заключение Советско-Болгарского договора о взаимопомощи, который ни в коем случае не затронет внутреннего режима Болгарии, ее суверенитета и независимости, является политической необходимостью. В заключение Молотов заявил, что советское предложение предусматривает пять протоколов вместо двух, намеченных имперским министром иностранных дел. Он Молотов будет очень признателен германской стране за ответное заявление. Шоленбург. Гитлер, выслушав доклад Риббентропа и довольно бегло просмотрев ответ Москвы на его предложение о разделе мира вообще и бесхозного имущества Британской империи в частности, спросил своего министра иностранных дел, что он прицепился к Финляндии и Болгарии. Он что, собирается сам высаживаться в Англии и изгонять англичан со Средиземного моря? Все мысли фюрера были заняты проведением операции «Феликс», представлявшей такую прекрасную возможность прихлопнуть англичан несколькими короткими, но мощными ударами. «Эта операция», — убеждал Гитлера Редер: — «прикончит их. Они сдадутся, мой фюрер, без всякого десанта на их острова». «Или они уже не смогут оказать нашему десанту никакого сопротивления?» добавил гросс-адмирал, зная, с какой любовью Гитлер относится к операции «Морской лев». Все, видевшие Гитлера в те дни, уверяют, что он, казалось, совершенно забыл о Сталине после отъезда Молотова из Берлина, пока Сталин сам не напомнил о себе 26 ноября. «Да, мой хюрер», — дипломатично ответил Риббентроп на вопрос Гитлера, — не собирается ли Сталин сам сокрушить англичан, что так рвется в Финляндию и Болгарию. Позиции Москвы за эти две недели...